Лучший друг В молодом еловом лесу, что недалеко от дороги, росла пушистая зеленая елочка. Эта елочка была особенная. Она помнила все сказки, которые разносил пролетавший над нею ветер. Сказки елочка рассказывала своему единственному другу, длинноухому зайчишке. Каждый вечер, набегавшись по лесу, Он укладывался спать под ее широкой и мягкой веткой. У зайца же друзей было много. Во-первых, потому что он мог бегать, куда захочет. А во-вторых, он был очень добрым и никогда никому не отказывался помочь, если его попросят. Однажды перед Новым годом к этому лесу подъехала грузовая машина «Газель». Из машины выбрались два лесоруба с бензопилой и начали спиливать елки для праздника зайц услышав шум на весь лес понял какая опасность грозит его подружке. позвал на помощь еще двух зайчишек белочку и Медвежонка. и они вместе спрятали елочку засыпав снежным сугробом когда лесорубы уехали и спасатели очистили ее от снега елочка спросила куда эти люди увозят своих пленниц и что с ними будет мы знаем знаем Наперебой затрещали белки, которые часто наведываются в город. Их наряжают ёлочными игрушками, огоньками и гирляндами, и они становятся красавицами, обворожительными, да только ненадолго. Потом их сжигают или выбрасывают на улицу. Вечером зайчишка свернулся клубочком под ёлкой, и она рассказала ему очень грустную сказку. «Раньше твои сказки были весёлыми», – забеспокоился заяц. Что случилось?» «Не знаю, радоваться, что вы меня спасли или нет», призналась ёлочка. «Мне тоже хочется побыть обворожительной красавицей, пусть и недолго». На следующий день заяц отправился в город, во дворе дома у самого леса. Он, выглянув из куста, увидел высоченную снежную горку, с которой катались на ледянках и бубликах дети. Набравшись храбрости, Зайчишка выбрался из укрытия и рассказал им о своей подруге. Сбегав домой, ребята принесли игрушки, каждый понемногу, а в результате получилось столько, что зайцу не унести. Ёлочные украшения сложили в один из бубликов и дружной толпой отправились наряжать ёлку. Ёлочка, когда все девчонки сказали, теперь она обворожительная красавица, была счастлива. А мальчишки, согласившись с этим, заметили. Жаль, в лесу нет электричества. Настоящая новогодняя елка должна светиться. Тогда одна сообразительная девочка повесила на ветку, включив фонарик, свой розовый телефончик. По ее примеру и другие дети, у кого телефоны с фонариками, тоже их повесили. Елочка зажглась, и появились Дед Мороз со Снегурочкой. А из леса на огоньки пришли, прискакали и прилетели все друзья зайца. Началось веселье с представлением, да такое, какое бывает лишь в сказках. Вокруг елки танцевали не только дети, но и настоящие лесные жители. А когда чуть-чуть стемнело, елочка стала музыкальной. Это зазвенели телефончики. папы и мамы напоминали своим детям. Уже вечер, и их ждут дома. Теперь у ёлочки много друзей, и всем им пора спать. Скоро уснёт и зайчишка, её лучший друг. Укрывшись своей любимой веткой, он слушает сказку, принесённую ветром.